Испания, 1943 год. После перерыва в 9 месяцев, потребовавшего от нас большого терпения, мы надеялись, что наконец-то сможем провести в Испании последние натурные съемки для нашего злополучного фильма. Сцены с быками было невозможно снять где-нибудь в другом месте. Мы почти потеряли всякую надежду на то, что доведем работу до конца. Министерство экономики отклоняло наше неоднократное заявление на обмен валюты на том основании, что, дескать, долина не является фильмом военного значения. При этом фирма Тобис уже закончила переговоры о продаже фильма в Испанию. Следовательно, необходимое количество песет было гарантировано. Тогда мои доверенные лица Траут и Гросскопф решились обратиться к рейслятеру Мартину Борману, который занимал резиденцию в Коричневом доме, а после очередного крупного скандала с Геббельсом стал нашей высшей служебной инстанцией. Когда Борман хотел чего-либо достичь, то, как это всем было известно, ссылался только на приказ Гитлера. Лишь поэтому мы и получили валюту. Полет в Мадрид показался мне очень непродолжительным из-за сильного переутомления. Непосредственно перед этим снова произошел воздушный налет, Последнюю ночь я еще работала в монтажной. В Барселоне у нас образовался час свободного времени. Здесь продавались кофе в зернах, бананы, апельсины, шоколад. Одним словом, все, что душе угодно. Как это приятно после четырех лет войны попасть в мирную страну. Мне показалось, что я вижу сон. Испания оправилась после гражданской войны. Огромные светящиеся рекламы украшали ночные улицы Мадрида. Как и в прошлый приезд почти 10 лет назад, на меня большое впечатление произвели люди, страна, обычаи, искусство, вообще испанский образ жизни, вкупе с любезностью и дружелюбием населения. Первый поиск натуры привел нас в Сипульведу, затем в Сеговию и Авилу в Кастилии. С тех пор я считаю их, как и Саламанку с ее великолепными внутренними дворами, одними из самых интересных городов Испании. Потом мы направились на юг. От Альгамбры в Гранаде у меня захватило дух. Этот шедевр арабского строительного искусства кажется сотканным из кружев, а не построенным из камня. Недалеко от Севильи мы увидели зажигательные испанские танцы, настолько захватывающие, что смотрели их всю ночь напролет. В Альхисерасе перед нами распростерся Гибралтарский пролив. На фоне Голубого моря вырисовывались пальмы и леандры. Сквозь дымку можно было рассмотреть африканский берег, рядом геркулесовые столпы. Казалось, наиболее вероятно снять сцены с быками на юге Испании. Здесь находились раньше произведения разведению быков для кориды. Через Гюнтера Рана, друга моей юности, уже почти 10 лет живущего в Мадриде, я познакомилась с такими знаменитыми тореадорами, как Бельмонте, Биенавенида и бессмертный в глазах испанцев Мануалетта, которые в большинстве своем владели крупными скотоводческими хозяйствами. Однако провести запланированные съемки, к сожалению, не удалось, так как мы не смогли подыскать здесь подходящего ландшафта. Последней надеждой оставалась Кастилия. Неподалеку от Саламанки, в самом крупном хозяйстве Испании, содержалось более тысячи быков для кориды, Поначалу казалось невозможным убедить владельца предоставить в наше распоряжение своих драгоценных животных. После бесконечных переговоров все же удалось уговорить его, и то лишь потому, что он испытывал некую симпатию к немцам. Правда, нам пришлось взять на себя обязательство застраховать на большую сумму торос, быки по-испански, разводимых для самых важных корид. Удовольствие не из дешевых, ибо нам хотелось получить 600 животных. Но Гюнтер сумел решить и эту проблему. Самое трудное было еще впереди. Мы и представить не могли, насколько сложно работать с быками. Каждый день в течение долгих часов множество пастухов перегоняли стада к съемочным площадкам. Потом один день торас отдыхали. Но вот наконец подошло время съемок. В 50 километрах от Мадрида, перед небольшим горным кряжем, с помощью сидевших на конях специалистов по Торос, все было подготовлено. Первые кадры мы сняли при температуре на Солнце выше 60 градусов. Незабываемо, когда на вас на желтом травяном фоне галопом мчатся сотни черных тел, которых наездники останавливают перед самой камерой и гонят пять К счастью, в тот раз обошлось без всяких происшествий. Наконец-то прибыл и минетги Поскольку Грюнгенс долгое время отпускал его из театра, то нам пришлось прервать съемки почти на целый год. Здесь, в отличие от павильона, Менедги чувствовал себя много более раскованно, работать с ним было легко и приятно. В Испании меня поджидал сюрприз – После того, как мы отсняли почти все сцены, неожиданно передо мной предстал Петер, который, как я полагала, находился на Полярном фронте. Казалось, это сон. О своем приезде он в письмах не обмолвился ни единым словом. Все в съемочной группе были порядком изумлены. Как в разгар страшной войны немецкий офицер смог приехать в Испанию? Но Петеру удалось этого добиться. Выдержав тяжелые бои на фронте, он заслужил право на короткий отпуск, с помощью которого хотел развеять мое недоверие и еще крепче привязать меня к себе. Это ему удалось».